Люк всегда славился тем, что умел собирать странные компании. Так в чём же причина моего беспокойства? Пиво было отличное, к тому же с нас ничего не взяли за ланч. Демоны, терзающие привязанную к столбу женщину, сверкали так, что на них больно было смотреть. Потом они куда-то исчезли, но всё получилось великолепно. Вообще всё было просто великолепно. Люк запел про залив Голуей, и настолько замечательно и трогательно, и грустно тоже, что мне захотелось в него нырнуть и там потеряться. Что ты из области чувств? Да, забавная мысль. Когда Люк пел печальные песни, я впадал в меланхолию. Когда пел весёлый, я начинал радоваться.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 Отличная вечеринка. Я смотрел, слушал, пробовал и чувствовал. Всё, что привлекало моё внимание, оказывалось восхитительным. Было ли что-то, о чём я хотел спросить Люка? Вроде бы да, но он пел, а я всё равно не мог думать ни о чём серьёзном. Что я делал до того, как оказался здесь?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 Наконец, до меня дошло, что и я мог бы поступить так же. Я имею в виду раствориться и отправиться в другое место. Был ли это способ, каким я попал сюда? Возможно. Я поставил бокал и потер глаза и виски. В голове все тоже плыло. Неожиданно я вспомнил свое изображение на гигантской карте.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 Я не мог сосредоточиться на аномалиях, которые я чувствовал наверняка здесь есть. Я знал, что запутался, но не видел выхода. Я запутался. Запутался. Как? Ну, всё началось, когда я пожал свою собственную руку. Нет, не так.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 Он попал в заразную ловушку. «Как она действует?» — спросил я. Но кот исчез, на этот раз вместе с улыбкой. Заразная ловушка? Выходит, неприятности у люка, а я оказался каким-то образом в них втянут. Однако я по-прежнему не представлял, в чём заключается проблема и как её разрешить.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 Потеряв глаза из виду, я мог проследить по колыханию травы, как некто пробирался в то место, куда так хотел попасть я. Позади люка я разглядел худощавого джентльмена в тёмном пиджаке с палитрой и кистью в руке. Тип в тёмном пиджаке, не торопясь, расширял фреску. Я сделал ещё один глоток и снова сосредоточился на существе, перебравшемся из плоского мира... В мир 3D. Между кустом и камнем показалось рыло, словно из вороненой стали. Над ним сверкнули бледные глаза. Из темного жерла на землю, дымясь, стекала синяя слюна. Существо было либо очень маленьким, либо прижималось к земле. Я никак не мог понять, изучает оно всех нас или исключительно меня». Наклонившись, я ухватил Шалтая за пояс, а может, галстук, за мгновение до того, как он едва не завалился на бок. «Извини, ты не мог бы мне подсказать, что это за существо?» Я указал на проявившееся многоногое, длиннохвостое, волнистое и быстрое чудовище с темной чешуей. Задрав хвост, оно понеслось в нашу сторону, царапая пол красными когтями».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 Кот мерцал вокруг неё, как напоминание. «Заклятие сердечного приступа, не так ли?» — поинтересовался он. «Наверно», — пробормотал я. Рефлекс сработал. «Да, теперь вспомнил. Это заклинание ещё висит в воздухе». «Говорил же», — проворчал кот, — «что на вечеринке присутствуют маги».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 Лукас Рейнард, также известный как принц Кашфы Ренальда, тоже волшебник, хотя и совсем другого стиля. Котже, похоже, поднаторевший в подобных делах, сообразил, что все происходящее является результатом мощного заклинания. Это один из немногих случаев, где чувствительность чувствительности подготовка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 Но те протаскивали брандашмыга между столов и на крик никак не отреагировали. Подошел улыбающийся Люк. «Значит, это был брандашмыг. Всегда хотел посмотреть, как они выглядят. Теперь бы заманить сюда бармаглота». «Тссс!» — остановил его кот. «Он где-то на фреске и наверняка сейчас слушает. Не стоит его тревожить». Не то придет, да не волчок, и укусит за задок. Помните, в цепких хлап его хищ на кусачих клыков. Зачем искать неприят?» Кот метнул взгляд на стену и несколько раз быстро исчез и появился. Не обратив на это внимание, Люк заметил. «Я как раз думал об иллюстрациях Тенниэла.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 И наступило полное молчание. Тогда я с треском поставил кружку на стойку бара. Все заведение выбрало именно этот момент, чтобы содрогнуться, словно от землетрясения. Бутылки полетели с пола, лампа закачалась, бормотание стало тише. Я взглянул налево и увидел, как причудливая тень бармаглота скрылась в густом лесу. Но это не все.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 Мы падали. Падали, падали, падали, как сказал один человек. Это был колодец. И либо он был очень глубок, либо мы падали очень медленно. Вокруг царила полутьма, и я не мог разглядеть стен. В голове прояснилось, я понял, что так будет продолжаться до тех пор, пока я буду контролировать самую важную переменную — люка. Сверху опять донёсся охотничий клич. Сразу же над ним раздалось странное клокотание. На моём запястье вновь запульсировала фракир, не сообщая, впрочем, ничего нового. Пришлось её заглушить. Ещё яснее. Я начал припоминать, как напал на страж четырёх миров и освободил ясру мать Люка. Атака оборотня. Но ну, и странный визит к Винти Винтибейль, которая оказалась не тем, кем выглядела. Обед в мёртвом тупике, хранитель по имени Скров, Сан-Франциско, хрустальная пещера — отчётливее и отчётливее. Угненный ангел трубил всё громче и громче. Очевидно, он пробился через туннель и теперь тоже летит вниз.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 Плывем. Упавшая скорость обещала безболезненное приземление. Впрочем, даже если внизу окажется, что это не так, есть способ поправить дело. У меня с собой еще осталось заклинание как раз схожего назначения. Однако все эти предположения гроша ломаного не стоят, если нас сожрут еще по пути вниз. Вполне реальная перспектива, если, конечно, наш преследователь не успел где-то... насытиться, в каковом случае он бы просто разорвал нас на части. Следовательно, нам может потребоваться не тормоз, а ускорение, и тогда нас попросту размажет при приземлении. Решение, решение. Люк слабо заворочился на моём плече, лишь бы не вздумал приходить в себя. Сейчас некогда усыплять его при помощи заклинания, врезать ему хорошенько в таких условиях я тоже не мог. Оставалось еще фракир, но на грани пробуждения удавка на горле скорее заставит его очнуться, чем утихомирит. Алюк люк мне требовался живым и здоровым. Он знал слишком много вещей, которые мне были необходимы. Стало чуть светлее, мы влетели в более освещенный участок, и я разглядел на стенах шахты надписи на неизвестном языке. Кажется, что-то похожее было в рассказе Ямайки Кинкейд, но никаких идей насчёт того, как отсюда выбраться, мне это не подбросило. Как только мы миновали освещенный участок, далеко внизу забрежил уже настоящий свет. Почти одновременно раздался клич, на этот раз совсем близко. Я взглянул вверх и увидел пролетающего сквозь сияние огненного ангела. Следом за ним неслась клокочущая тень. Бармаглот тоже летел вниз, причем демонстрировал лучшую среди всех на скорость. Меня чрезвычайно волновали его намерения. Круг света расширился, люк снова завозился у меня на плече. Цель Бармаглота, как бы то ни было, скоро прояснилась. Догнав огненного ангела, он бросился в атаку.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 Схватка существенно замедлила их движение. Я решил не рисковать и не прибегать к неуместному заклинанию и лишним манёврам при выходе из туннеля. заметил люк и завозился в моих объятиях. «Согласен», — ответил я. «Только лежи спокойно, ладно? Мы сейчас грохнемся». «И сгорим». спокойно добавил он, посмотрев на сцепившихся над нашими головами чудищ. Потом Люк опустил голову и сообразил, что мы тоже падаем. «Клёвый приход!» «Поганый!» — проворчал я и вдруг осознал, что лучше не выразишься. Проход стал шире, скорость упала. Если бы я применил заклинание, которое назвал «пощёчина гиганта», Мы, скорее всего, зависли бы на месте, а, может быть, и полетели назад. Нет уж. Лучше получить несколько синяков, чем стоять на пути у того зверя, что позади нас. Вот уж действительно поганый приход. Пока мы под немыслимым углом вылетали из колодца и кувыркались в грязи, я вспоминал слова Рэндома. Люк и я по инерции докатились до самого входа в пещеру. вправо и влево от него тянулись туннели. Я успел разглядеть, что за входом лежит яркая, сочная долина. Люк неподвижно распластался рядом со мной. Я немедленно поднялся, ухватил его под мышки и потащил в сторону от тёмной дыры, из которой мы только что вывалились. Звуки монструозного конфликта были совсем рядом. Хорошо, что Люк снова потерял сознание. И для обычного-то жителя Амбара его состояние не подарок, насколько я могу судить, но с его колдовскими способностями может выпасть такая дикая карта, на которую непонятно чем отвечать. Я совсем не был уверен, что хочу иметь с этим дело. Я оттащил люка к правому туннелю, потому что он был поменьше, а значит, теоретически более удобный для обороны. Едва мы успели забраться в укрытие, как из дыры вылетели раздирающие друг друга чудовища. А нас они, похоже, напрочь забыли, я забрался поглубже. Судя по всему, догадка Рендома оказалась правильной. В конце концов, он был музыкантом и немало пошатался по разным теням. Кроме того, ничего другого мне просто не приходило в голову. Я вызвал знак Логруса. Когда он обретёт форму, я смогу облечь в него свои руки и ввязаться в драку. Звери, однако, не обращали на меня ни малейшего внимания, мне совсем не хотелось отвлекать их от дела. Опять же, этих деятелей бейсбольные биты не проймешь. Ладно, есть и другие дела, мой заказ наверняка прибудет не сразу. Поэтому я потянулся логрусом вдаль. Это заняло целую вечность. Надо было преодолеть огромную часть тени, прежде чем я нашёл то, что искал. Потом мне пришлось полностью повторить эту процедуру. И ещё раз. Мне требовались несколько вещичек, и ни одна не оказалась поблизости. Между тем битва не ослабевала. Когти дерущихся высекали искры из стен пещеры. Нанеся друг другу многочисленные раны... Монстры покрылись тёмной коркой. Люк пришёл в себя и завороженно наблюдал за красочной схваткой. Как долго она будет занимать его внимание, я не знал. Меня радовало уже то, что он не отвлекается на другие мысли. Я, кстати, болел за бармаглота. Это был просто омерзительный зверь, который совершенно не обязательно нацелился именно на меня, когда его отвлекло появление моей экзотической немезиды. А вот огненный ангел — совсем другая история. Он не мог самостоятельно забрести так далеко от хаоса. Его сюда направили. Поймать такое существо дьявольски сложно, еще труднее его выдрессировать, отдержать – держать — чрезвычайно опасно. Так что инвестировать в огненных ангелов — дело рискованное. Их главное предназначение — убийство, и на моей памяти — Никто не пользовался их услугами за пределами двора хаоса. Но ангелов масса талантов, некоторые сверхъестественные, их можно использовать в тени как гончих. Сами по себе, насколько мне известно, они по теням не бродят, зато могут без труда выследить идущего по тени, а взяв след, ни за что с него не собьются. Оказавшись в этом сумасшедшем баре при помощи козыри, я и не подозревал, что они тоже способны перемещаться таким образом. Получается, я козырнулся в тот сумасшедший бар, и вряд ли отследить это под силу даже ангелу. Зато кто-то мог заметить меня, переместить тварь куда-нибудь неподалёку и предоставить ей завершить работу.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 Все таблетки были по 200 миллиграммов, и я не знал, сколько ему дать, и остановился на трёх. Я также дал ему триптофана и немного фенилоланина. Он уставился на таблетки. Стены снова потускнели, музыка вернулась. Мимо нас проплыло облачко синего дыма. Неожиданно вернулся и бар в нормальном, насколько вообще можно говорить о нормальном в этом месте, виде.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 «Вы приходите или уходите?» — спросил он. Люк начал подниматься. Свет стал ярче. «Эй, Люк, посмотри-ка!» «Куда?» — спросил он, повернув голову. Я ударил его ещё раз. Едва он рухнул, бар начал тускнеть. Снова проступили стены пещеры. Я услышал, как кот произнёс «Значит, уходите!»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 Даже с закрытыми глазами я увидела ослепительную вспышку света. Люк воскликнул «Эй!», но прочие звуки резко оборвались. Когда я посмотрел ещё раз, оба зверя лежали, словно оглушённые в дальнем конце пещеры. Я схватил Люка за руку и взвалил его на плечо, как делают пожарные.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 Я понял, что если упаду, то вряд ли смогу подняться, ибо меня хватит наркотический сон. В таком состоянии я и достанусь посланцу хаоса. Цветы над головой смешались в длинные пёстрые ленты, текущие ярким потоком. Я старался контролировать дыхание вдыхать как можно меньше ароматов. Это было трудно, поскольку я уже успел ими надышаться.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 это был не просто поганый приход. Он повлиял на мою власть над тенью. Это, конечно, трюизм, что жители Амбара могут попасть в любое место, какое только в силах вообразить, ибо в какой-нибудь тени оно до да найдется. Подключая сознание к движению, мы можем настроиться на нужную нам тень. К несчастью, Я потерял контроль над своим воображением. К несчастью, также меня занесло именно в воображаемые места. Меня могли запросто уничтожить, ибо я забрёл в обретшую реальность джунглей собственного подсознания и провел немало времени в местах, где обреталось зло. Потом я, конечно, очухался, хныкая, дополз до порога Джули.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 Фиона и Блейз тоже прошли через подобное, хотя и пользовались другими галлюциногенами. Как ни странно, только Фиона рассматривала возможность использовать наркотики в качестве внутрисемейного оружия. Впрочем, и она отбросила эту затею, уж больно непредсказуемый эффект. Но всё это было давно, на рэндома навалились другие дела — Он просто забыл, что я-то в этих делах новичок, и меня тоже не мешало бы предупредить. Люк рассказывал, что затеянная им высадка десанта с дельтапланов у «Стража Четырёх Миров» провалилась. Будучи там, я своими глазами видел разбросанные в разных местах обломки летательных аппаратов. Логично было бы предположить, что Люка взяли в плен...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 Дело, между тем, представлялось весьма странным, с какой стороны не посмотреть. Маска мог уничтожить люк, оставить в тюрьме или пополнить им свою коллекцию статуй. Вместо этого он отправил пленника на прогулку, которая, какой бы ни была рискованной, вскоре завершилась бы, и изрядно помятый Люк остался бы на свободе. Не месть, а попросту шлепок по руке. Причем так поступились человеком, предпринявшим налет на страж и безусловно намеренным повторить подобную атаку в будущем. Неужели маска настолько уверен в себе, или он не считал Люка серьезной угрозой? И еще наша способность перемещаться по теням, равно как и колдовские способности, происходили из сходных корней образа.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 Спасаться не было смысла. Рыкающий клич стал громче, цветы закачались, и над ними показалась тёмная форма. Я понял, что Бармаглот убежал, а огненный ангел вернулся к прежним обязанностям. Схватка становилась неизбежной, а раз так, для этого дела поляна подходила не хуже других мест и лучше многих.